Уже пятьдесят лет старец Калистрат подвязался в Мелешево. По утрам и вечерам ходил он перед иконами и фресками святителей, постников, мучеников и ангелов Божиих. И они стали для него ближе, чем живые люди, с которыми он общался, как с тенями. Для него реальностью было то, что изображалось на иконах и фресках, а символичным и обманчивым, как тень, то, что в виде плоти и крови, замотанная в одежды, двигалось около него, или входило и выходило из церкви. Умерших он почитал истинными своими друзьями, живых — относительными. Но зато любовь его к живым людям была безгранична ради Христа и ради жизни вечной. Всякий раз, входя в алтарь, он останавливался перед огромной фреской святого Саввы и задумывался, о чем он думал. «Вот, — как бы говорил он, — ты, святый отче, в твои семнадцать лет оставил этот суетный мир и прилепился к тому, который сотворил нас по любви и с любовью ожидает нашего обращения, а я пришел в двадцать семь лет». Ты как князь, а я как простолюдин. Помоги мне, чтобы в небесном царстве моя глава поместилась близ твоих ног. Между тем, хотя калистрата происходил из простой семьи ремесленников, он вовсе не был человеком простым. Отец его был портным, в Сиенице, а сам он закончил семинарию и высшую богословскую школу в Афинах. Он говорил по-гречески так же свободно, как по-сербски. Дважды ему предлагали архиерейский сан, но он вежливо отказывался, и за это он был еще более почитаем не только в Полимле, но и в Герцеговине и Боснии. Его чтили как чудотворцы и христиане, и даже мусульмане, ибо многие больные исцелялись, а безумные приходили в разум по его молитвам. Епископы ездили к нему на исповедь, Как-то один епископ его спросил, «А что важнее всего для священника?» Он ответил, «Важнее всего общаться, прежде всего с царем, потом с царскими придворными вельможами, а затем уж с царскими слугами». Царем же он называл Христа, царскими придворными святых, а царскими слугами людей этого мира. «Ибо, — говорил он, — те, — которые общаются только со слугами, не невзирая на царя, вызывают его гнев. Старца Калистрата нисколько не интересовала ни Сараева, ни какой бы то ни было другой человеческий муравейни. Лишь послушание своему архиерею привело его в Сараево. Но приходское служение он совершал с горячей ревностью и служил не людям, а Богу. Несмотря на то, что духом пребывал он в заоблачных высотах, из этих высот он легче проникал в людей и обстоятельства, легче понимал человеческие нужды и правильнее лечил их. Случай с горбатой Юлией не смутил его, но опечалил и навел на глубокие размышления». Кто может понять хоть мысли истинного монаха? Это не мысли Мирянина, которые, подобно бабочки, перелетают с предмета на предмет, с образа на образ, с одного ощущения на другой. Нет, не таковы мысли истинного монаха, они много проще.